Глава седьмая. Я сделала глубокий вдох и открыла глаза, а вокруг незнакомое помещение поразило своими огромными размерами, массивными колоннами, служащими вместо стен, высокими потолками и вторым этажом с подступающей к нему спиральной лестницей. Преобладающий белый цвет изредка переплетался с голубым. Минимум мебели, отсутствие большого количества аксессуаров, строгость, и лаконичность здесь определенно жил мужчина. А самое поразительное – полное отсутствие стекол на окнах. Но главное – ощущавшаяся при каждом вздохе морозная свежесть, что напоминала зиму со скрипом шагов по снегу и блеском солнца на нем. Воздух здесь оказался совсем другим. В горле больше не жгло, как в звеньях. Дышать стало намного легче. Я приподнялась на локтях и попыталась разобраться, где нахожусь. Ветерок гулял по комнате, словно был здесь единственным хозяином. Хотя и комнаты это не назовешь. Огромная квартира, напоминающая то ли гараж, то ли крытую парковку, то ли уличное кафе со звенящими нитями бусин вместо штор. Лишь у одной половины жилища имелись стены, у другой – беспрепятственный выход на улицу. Но там явно должна была находиться невидимая преграда, ведь не ощущалось знойной жары. Полдня издевавшийся над людьми – но и не появилось дикого холода, характерного для этой высоты. Я лежала на длинном широком диване, закруглявшемся на конце. За ним шла кухня, над ней еще какая-то комната и солнечные зайчики. Они плясали абсолютно везде, игриво бегали по гладкой поверхности стола, необычной плите, стеклянному ограждению второго этажа и даже пару раз попали на меня, заставляя прищуриться. «Как в вашем мире приветствуют друг друга?» раздался знакомый мужской голос от которого сразу же бросила в жар и только после ролан вышел из затиса который тоже почему то находился в квартире мои глаза лихорадочно забегали и вскоре впились в блестящий мраморный пол сердце бешено забилось звук его должен был услышать каждый в округе спокойствие присущее мне при встрече с другими людьми смыло волной потому я начала отползать назад пытаясь найти опору и хотя бы сесть добрый день Мой голос надломился. Появившуюся растерянность удалось слегка побороть, отвлекаясь на платье, которое сидело неровно. Но складки вечно расправлять нельзя, поэтому пришлось поднять на него глаза. «Всего лишь?» Ролан с грацией хищника подошел ко мне и сел на небольшой столик возле дивана. Он сейчас выглядел немного иначе. Исчез пиджак, рукава рубашки были закатаны до локтя и открывали моему взору жилистые руки. Но в то же время каждая пуговка застегнута, обувь до блеска начищена, а стрелки на брюках того и гляди, можно было порезаться. И светло-голубые глаза привычным пронзали своим холодом. «Здравствуйте, привет, доброе утро, добрый вечер», – добавила я, слегка поправляя платье на коленях. «Всего лишь», – повторил он. Его взгляд невозможно было выдержать. Я снова опустила голову, чтобы отыскать какую-нибудь деталь на полу или на юбке, которая бы успокоила гулко бьющееся сердце. Казалось бы, тот, ради которого я пошла на безумный поступок, в кого заочно влюблена, чей голос мечтала услышать и в чьи глаза заглянуть, сидит совсем рядом, можно завести разговор, можно... Язык прирос к небу. Я боялась лишний раз вздохнуть, нарушить спокойствие или сделать неверное движение. Со мной никогда ничего подобного не происходило, но и Ролан только однажды был так же близко. Ле, окликнул он. «Тебя ведь лии зовут, верно?» Я кивнула, лишь на секунду в это время встречая с ним взглядом. «В вашем мире все ведут себя подобным образом?» Дождавшись молчаливого отрицательного ответа, он продолжил. Непривычное поведение для Самилии. Раз пришла на ее место, хоть попытайся быть ею. Разве у меня получится? Как можно сравниться с подругой, которая никогда не опускает голову, смотрит всегда прямо и ни при каких обстоятельствах не показывает своих эмоций? «Хорошо, что тебя никто не видел. Упасть на землю посреди улицы?» – развел он руками. «Чем ты думала?» – «Я сдавала кровь». «Прилетели». Ролан разочарованно покачал головой и посмотрел в сторону несуществующего окна. Фленг сдает кровь. Мне стало неуютно. Я обняла себя за плечи, но задела накидку и, поежившись, опустила руки обратно на колени. Благо, мужчина этого не заметил. Как раз в этот момент он встал и ненадолго где-то скрылся. Вернувшись, Ролан протянул мне чашку чая и поставил на столик тарелку с парочкой кексов. Появилась дрожь из-за сильного напряжения. Казалось, вот-вот разолью все на платье, но и отказаться тоже не могла. А где я? неуверенно начала я, аккуратно делая первый глоток. Ты в башне моей семьи, ответил мужчина и сел рядом со столиком. Он повес прямо в воздухе, словно там стоял невидимый стул. И как? закусила я губу, боясь продолжить, ведь это же ролан, тот ролан, который одним своим видом с другой стороны зеркала приводил меня в трепет. Как вы меня нашли? «Вы?» – пристально посмотрел он на меня. «Мы же вроде бы...» «Ладно, давай заново. Меня зовут Ролан Льюис. Я из семьи истинных магов воздуха. Живу на этом уровне. При представлении в твоем мире еще что-нибудь делают? Может, кладут руку на плечо или кланяются?» «Нет», – улыбнулась я, слегка расслабившись. Мужчины пожимают руки, а девушки просто... В общем, просто стоят. Это раньше приседали, кланялись и целовали руки. «Мужчины друг другу целовали руки?» Поморщился он. «Женщинам. Мужчины-женщинам. Другое дело. А еще что?» Его взгляд стал не таким холодным, брови слегка приподнялись, а сам Ролан немного подался вперед. «Хотя нет, подожди. Сперва представься». «Ле Мирс. Никто. Живу нигде». Пожалуй, я плечами, словно это само собой разумеется. «Не хочешь рассказывать? И неважно». Остановил он почти сорвавшееся с моих губ оправдание. Ле, значит Ле. Не стесняйся, кексы тоже бери, а теперь расскажи о своем мире. Вы для этого меня сюда привезли? Нет, решил помочь умирающей девице. Конечно, только для этого. Не буду же я с тобой разговаривать в нитях за каким-нибудь столиком в кафе. У нас так не делают Ле. А что за ними делают? Едят. Я пару раз поморгала, не сразу понимая, что сморозила глупость. Что именно вас интересует? Ролан поморщился. а после стал задавать простые вопросы по устройству нашего мира. Примерно то же самое спрашивала изначально и Самилия. Свет, вода, электричество, интернет, отопление, образование и многое другое. Его интересовало, как вода поступает в жилые дома, как обогревается помещение, каким образом изображение появляется на экранах мониторов, сколько в конечном итоге все стоит и могут ли это позволить себе обычные люди. Один час сменялся другим, напряженность постепенно отступала. Отвечать на вопросы и рассказывать было несложно. В какой-то момент Ролан прервал нашу беседу, забрал давно опустевшую чашку и ненадолго пропал. Он вернулся через считанные минуты с полным подносом еды. Правда, меня удивило то, что уходил он не в сторону кухни. За разговорами я не сразу заметила, как стемнело. Ролан щелкнул пальцами, из потолка спустилось множество белых шариков, перекрасив своим светом помещение в голубой цвет. Они неприятно потрескивали до тех пор, пока молодой мужчина не очертил в воздухе небольшой круг. Раздражающий звук пропал, однако необычные лампочки продолжали притягивать к себе мой взгляд. «Это маленькие молнии?» – указала я на них рукой. «Не совсем. Положительные и отрицательные электрические заряды», – принялся объяснять Ролан, а потом резко сказал. «Да, лучше просто молнии. Шум я убрал воздухом». «А почему не огненные шарики? Они ведь дают больше света». Вспомнились мне светлячки в доме Самилии. Мужчина грустно усмехнулся и покачал головой. «Услуги других магов всегда дорогие. Если есть возможность обойтись без сторонней помощи, то мы зачастую именно так и поступаем». «Можно вопрос?» «Ты уже его задала?» Ролан смахнул рукой, и пустые тарелки сами поднялись в воздух и поплыли к ближайшей двери. «Вы слишком быстро догадались, что в храме была не Самилия, а я, тем временем как другие даже не подозревают об этом. Почему?» «В первую очередь из-за зеркала. Эта мразь утащила его у меня из-под носа, а сути же артефакта толком никто не догадывается. А дальше уже сыграло твое поведение. Проще поверить, что Самилия поменялась с кем-то телами, дабы избежать последствий, чем в то, что резко изменилась. Она никогда не опускает голову и всегда делает кого-то виноватым в своих же проступках. И последнее...» Тут Ралан помедлил, словно сомневался, говорить или нет. «Ты на меня необычно смотрела». Неужели это было настолько заметно? Надеюсь, он все же не догадывался о причине. «Если хочешь обустроиться в нашем мире и жить с комфортом, без постоянных проблем из вечной борьбы со стихией, перестань каждый раз так делать». Он еле заметно взмахнул рукой, и я почувствовала легкое прикосновение к своему подбородку. Мужчина, не притрагиваясь, заставил приподнять голову. Вот оно, воздействие магии. «Держи нос по ветру. Смотри всегда прямо. Вживайся в роль Самилии. Верни себе ее фамилию и возвращайся прямиком вон туда», — указал он пальцем на высотку, освещенную множеством желтых огней. «Но как?» — спросила я, пытаясь не показывать своего волнения. Накидка не снимается, купол обратно не пропускает, а родные Самилии не говорят, что именно нужно делать. Ролан улыбнулся, вызывая ответное тепло, быстро разливающееся в груди. Я залюбовалась мужчиной, словно увидела впервые. Будто не с этим человеком мы разговаривали несколько часов. В уголках глаз появились маленькие морщинки. Губы больше не казались тонкими, а от горделивой осанки не осталось и следа. Казалось, только сейчас он позволил себе расслабиться, держа до этого дистанцию, некую планку, опускаться ниже которой было нельзя. Ролан, которого я видела в той коморке. вернулся. «Пойдем», – махнул он головой и направился к балкончику, опоясывающему весь этаж. Город изменился до неузнаваемости. В темноте отчетливо различались высотки, что смотрелись, как новогодние елки, увешанные гирляндами из желтых или голубых огоньков. Они обвивали дома, мигали, привлекая к себе внимание, словно были ориентиром для затерявшегося в космосе корабля. Вокруг главных зданий тянулись такие же ниточки света, отчего территория кругов напоминала праздничный торт с горящими свечами. Зато между ними пролегала кромешная тьма. Сложилось впечатление, что нити и звенья пропали. Их поглотила ночь и не собиралась выпускать из плена. Там, где желтое освещение, семь ягня, Еще их услугами пользуются земельники. А воздух и вода белые с примесью голубого. «Ты флэнг, поэтому обращайся к огненным и земляным. Развязать твою накидку сможет только истинный маг. А ты?» – необдуманно выпалила я и тут же мысленно отругала себя за недопустимое обращение. «Лишь глава семьи способен снять ее, так что я не помогу. Но даже если бы и мог, не стал бы». Ролан ненадолго повернул голову в мою сторону. Я вопросительно посмотрела на него. Казалось, отношение ко мне было хорошим, не чувствовалось неприязни. Тогда в чем проблема оказать услугу? «За купол пройти тебе не удастся. Нужен специальный пропуск». Не обратил он, на мой взгляд, внимания. «Твоя кровь раньше являлась им, а теперь появилась накидка. Она блокирует любые попытки воспользоваться магией с твоей стороны, даже браслетом. И впредь не сдавай кровь. Не удивлюсь, если заплатили, как за обычную». Мне стало обидно, что все-таки опростоволосилась. И вроде бы попросила нормальную сумму, а женщины все равно обманули. Но кто же знал? Сразу скажу, с семьей тебе будет сложно. Со Смиром Самелия поступила отвратительно, и такое быстро не забывается. Он может даже не простить, не говоря уже о сестре. Но что именно Самелия сделала? Ролан покачал головой и вернулся к дивану. Я последовала за магом и опустилась на приличном от него расстоянии. Казалось, если сократить дистанцию, то перестану вдумываться, принимать участие в важном разговоре, не запомню сказанные слова, растеряюсь. Первое напряжение уже позабылось, но все равно оставалась скованность, желание рассмотреть Ролана, запомнить каждую деталь его образа, от родинки на мочке уха до маленького шрама на мизинце. Но приходилось отводить глаза, чтобы меня не подловили за этим занятием. «Не я подобным должен рассказывать. Забавно. Ведь все думают, что ты она. Тогда вряд ли кто-то еще соблаговолит. Ладно, слушай». От Велирии из-за Самелии отказалось уже три жениха, едва ли не перед самой свадьбой. Не знаю, где фленги смогут найти теперь магов огне. Скорее всего, придется смешивать кровь. А с Исмиром ситуация намного сложнее. Самелия подстроила скандал со своим братцем в главной роли. Подробности мне неизвестны, знаю лишь, что придала огласке некую проблему в Академии. А причастна она к ней или нет, без понятия. Суть в том, что он не сможет получить права на использование магии. «А это что такое?» «У нас нельзя управлять стихийными потоками по одному лишь желанию. Даже если ты истинный. Для этого сперва обучаются, сдают экзамены, а потом получают права. Если у тебя их нет, то и оказывать услуги не можешь. Сиди и подпитывай камни. Такая себе участь». У фленгов надежда осталась только на Велирию. Ей наверняка придется идти в академию и становиться следующей главой рода, потому что у Исмера теперь нет никаких шансов. «Но зачем Самилия это сделала?» – пораженно спросила я. – Такое впечатление, что ты вообще не знаешь ее. А вроде бы год общались. Если ты ей что-то сказал или сделал не так, она всегда мстит в ответ. Сперва ведет себя мило, говорит приятные вещи, делает вид, что открывает тебе тайну, а потом мне пришлось расстаться с зеркалом, хотя я много лет выискивала его. Даже не представляю, за что она мстила родным, но причина явно была. – Может, есть еще зеркала? Тогда смогу ведь вернуться домой? – Обрадовалась я, предвкушая встречу с отцом, подругами, простым и понятным миром. Вот это мне уже неизвестно. Задумчиво поджал Ролан губы, а затем звонко хлопнул себя по коленям и поднялся. «Пора идти спать. Как бы не хотел выпроводить тебя на улицу именно сейчас, но тогда придется вести до края купола, потом возвращаться обратно. Так что сегодня переночуешь здесь. Завтра утром оставлю тебе записку, куда и как пройти». Ролан взмахнул руками, после чего меня подняло на ноги, а на диване за считанные секунды появилось постельное белье с несколькими подушками. «И это все? Вы привезли меня сюда только для расспросов в моем мире?» «Конечно. А разве я не так сказал? Пойми, с тобой вообще лучше не иметь общих дел. Ты подставила моего брата, опозорила сразу две семьи, вроде как враг номер один». «Мне нет смысла ссориться с родными. Если бы не любопытство, я бы пролетел на Тиасе мимо и даже не остановился». Слышать это было неприятно, но в то же время мужчина говорил как есть, без ненужных слов и извинений. Наверное, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. «Все, а теперь спать. Тихой ночи, Ли. Снова как-то отстраненно сказал он и быстро направился на второй этаж. Белые лампочки начали подниматься вверх, забирая с собой и белый свет. Я вскоре оказалась под легким одеялом и вспоминала вторую половину прожитого дня. Перед внутренним взором постоянно появлялся Ролан, в ушах слышался его голос, а запах морозной свежести до сих пор окутывал меня. Еще недавно и в голову не могло прийти, что удастся когда-нибудь побыть с ним в одной комнате, вот так посидеть на диванчике и мило поговорить, на секунду задержать взгляд на глазах света ясного неба, а потом коснуться им лица Ролана, шеи, оголенных рук. Улыбка мужчины до сих пор грела душу, и казалось, она навсегда отпечаталась в сознании. Он где-то там, совсем рядом, раздевался и ложился спать. Я посмотрела на дверь на втором этаже и тихонько хихикнув, накрылась одеялом с головой. Завтра, так завтра,